Глава 62. В 9.30 утра в четверг капитан Том Ши вновь допрашивал свидетеля Оливера Бейкера у себя в кабинете в здании 19-го полицейского участка. На этот раз Бейкер заметно нервничал. Капитан, будьте моя жена. Вся на нервах с тех пор, как вы позвонили вчера вечером. Она уже начала думать, что вы подозреваете, будто я толкнул ту бедную женщину, и пытаетесь таким образом меня разговорить, чтобы я запутался и выдал себя. Шей заглянул в лицо Бейкеру и заметил, что тот поминутно жмурится, втягивает свои пухлые щеки, поджимает губы, Словом, ведет себя так, будто вот-вот ждет удар по лицу. «Мистер Бейкер», — с мученическим терпением проговорил Ши, — «вас пригласили только для уточнения ваших показаний. Может быть, вы еще что-то вспомните? Любая деталь, даже незначительная, может оказаться полезной». «Так я не под подозрением?» «Безусловно, нет». Бейкер испустил полный драматизма вздох облегчения. «А можно... Ничего, если я позвоню Бетти прямо сейчас? Когда я уходил, у нее был приступ паники». Ши поднял телефонную трубку. «Ваш номер». «Он набрал номер» и когда ему ответили, сказал в трубку, «Миссис Бейкер, хорошо, что я вас застал, это говорит капитан Ши из 19 девятнадцатого участка. Хочу лично заверить вас, что я пригласил вашего мужа еще раз зайти исключительно потому, что он ценный свидетель, который очень помог нам в расследовании. Бывает, что свидетели вспоминают мелкие детали через несколько дней после инцидента. «Поэтому мы надеемся еще что-то узнать от Оливера. А теперь желаю вам всего хорошего и передаю ему трубку». Оливер Бейкер со слепительной улыбкой взял уши трубку. «Ты слышала, дорогая? Я ценный свидетель. Конечно, если девочки позвонят из школы, можешь им передать» что их папа не кончит свои дни в кутузке. Ха-ха-ха! Не сомневайся, буду дома как штык прямо с работы. Пока!» «Надо было подержать его в неизвестности», — подумал Ши, кладя трубку на рычаг. «А теперь, мистер Бейкер, давайте припомним кое-какие факты. Вы сказали, что видели...» как кто-то взял у миссис Уэллс конверт. Бейкер покачал головой. «Не взял. Как я уже говорил, мне показалось, что он пытается ее поддержать и подхватить выпавший у нее из-под мышки конверт. И вы ничего не можете сказать, О внешности этого мужчины. Вы даже не взглянули на его лицо? Нет. Та женщина, миссис Уэллс, полуобернулась. Я смотрел прямо на нее, потому что понял, что-то с ней не так. Она потеряла равновесие. А потом конверт оказался в руке у этого мужчины. — Вы уверены, что это был мужчина? — быстро спросил Ши. — Почему вы так уверены? — Я видел его руку. Ну, вы понимаете, кисть руки и рука в пальто. И что это было за пальто? — Универсальный плащ, но хорошего качества, это я вам точно говорю. Хорошая одежда, — говорит сама за себя. Я почти уверен, что это был плащ от Бербери. «Бербери?» «Точно?» «Да, это совпадает с тем, что у меня записано. Вы это говорили при нашей первой встрече». «А вы не обратили внимания?» «У него было кольцо на руке?» Бейкер решительно покачал головой. «Кольца точно не было. Вы должны понять, капитан, все это случилось в долю секунды. Да к тому же... Мои глаза были прикованы к лицу несчастной женщины. Я прямо-таки почувствовал, что ее вот-вот ударит этот автофургон. «Универсальный плащ от Бербери, подумал Ши. «Надо будет проверить, что надевал Уэлс на работу в тот день». Он встал. «Извините, что пришлось вас побеспокоить, мистер Бейкер, но я вам очень благодарен за приход». Бейкер, успокоенный тем, что он не под подозрением, теперь не спешил уходить. «Не знаю, поможет ли это вам, капитан, но...» Нерешительно начал он. «Все что угодно может оказаться полезным», — торопливо заверил его Ши. «В чем дело?» Может, я и ошибаюсь, но у мужчины, подхватившего конверт, были на руке часы с темным кожаным ремешком. Час спустя детектив Марти Пауэр был уже на работе у Джастина Уэллса. Самого Уэлса на месте не оказалось, но детектив, посланный капитаном Ши, провел весьма поучительную беседу с дружелюбно настроенной секретаршей Барбарой гингрос Ему хватило трех минут, чтобы получить исчерпывающую информацию о том, как Барбара слышала звонок Кэролин Уэллс в передачу «Спросите доктора Сьюзен» утром в понедельник, и как она рассказала об этом мистеру Уэллсу, когда он вернулся на работу после ланча. «Мне показалось, что он не то расстроился, не то разозлился или что-то в этом роде», — доверительно сообщила она, — «потому что он потом опять ушел, не сказав, когда вернется». «Вы не помните, он был в пальто, когда ушел?» — спросил Пауэр. Барбара закусила губу и задумчиво нахмурилась. Дайте вспомнить. С утра он был в своем твидовом реглане. Он у нас франт, и я всегда подмечаю, во что он одет. Понимаете, мой парень, Джейк, примерно одного размера с мистером Уэлсом, и волосы у него тоже темные. И когда я покупаю ему одежду в подарок, всегда стараюсь найти что-нибудь такое, что видела на мистере. «Уэлси!» — барбара улыбнулась детективу честно вам скажу у джейка на прошлой неделе был день рождения и я купила ему рубашку в бело голубую полоску с белым воротником и манжетами у мистера уэлса как раз есть такая пришлось выложить уйму денег но джейк был в восторге а галстук Не заинтересовавшись галстуком, который Джейк получил на день рождения, Марти Пауэр перебил ее. — Вы уверены, что Джастин Уэллс был в понедельник в Твидовом пальто? — Абсолютно уверена. — Нет, погодите. — Когда мистер Уэллс ушел с работы после обеда, он был в Твидовом. А вот когда вернулся... На нем был Бербери. Я раньше об этом не подумала, но, должно быть, он зашел домой переодеться. Ее последнее сообщение, которое детектив Щелл имеющим отношение к делу, состояло в том, что мистер Уэллс всегда носил часы на темном кожаном ремешке.